Хранитель дома Сергей Сергеевич терпеливо дожидался, пока Пономаревы уедут. Он жил через три дома от них, на той же стороне улицы, и обрадовался, когда увидел, как их синяя машина, массивная, точно троллейбус, проехала мимо, и пса проклятущего с собой взяли. Теперь дождаться полной темноты, фонарей у них в поселке, слава богу, отродясь не бывало, и можно действовать. Сергей Сергеевич – мужчина обстоятельный, всегда таким был. Жена-покойница ворчала. Жизни, мол, нет от тебя. Все, чтобы на своих местах, ни пылинки, ни соринки, не приведи, Господь, коврик прикроватный косо лежит, или кружки ручками не в ту сторону стоят в буфете, так и до скандала дойти может. Теперь, когда жены не стало, порядок поддерживать сделалось сложнее. К тому же раньше Сергей Сергеевич в основном был занят тем, что перевоспитывал нерадивую супругу, а теперь, когда объект воспитания нагло ускользнул, пришлось обратить свое внимание на несовершенство окружающих. Не так машины паркуют, не то носят, неправильно здороваются, музыку слушают неподобающую и чересчур громко, Забор свой взяли и на целых десять сантиметров передвинули. Считай, половину улицы перегородили. Вот это последнее учудили как раз Пономаревы. Отвратительные людишки, просто отвратительные. Думая о них, Сергей Сергеевич буквально закипал. Переехали из города около года назад. И сразу давай свои порядки наводить. Дом перестроили, подняли второй этаж хотя ни у кого в поселке такого буржуйства не было. Огород не сажали, лужайку им подавай, беседку какую-то отгрохали, баню шикарную. Машина у них вызывающего неонового синего цвета. Пса притащили с собой, ну чисто собака баскир вели. Сразу видно, зверь-убийца, и лает так противно. Хорошо еще, что редко. Да вдобавок кроликов завели. Клеточки им построили, поилочки, кормушки. Тьфу! Кому они вообще нужны, кролики-то? От них не и запах будет, и мыши потом всю округу заполонят. Но главное — тот клятый забор. Сергей Сергеевич как увидел, что творится, сразу отправился поговорить. Пономарев выслушал. Вроде и вежливо, а на самом деле издевательски. Сходил в дом, бумажки непонятные принес — Мол, вот выписка из кадастра или еще откуда. Там заново перемерили. Границы участка обозначили вот тут и тут. Дата, подпись. Так что, говорит, это моя законная земля. И я решил забор поставить. Имею право. Наглец. Сразу же видно, что всех, кого надо, подкупил. Сергей Сергеевич не отступил. Не сдался. Еще несколько раз сходил. Пытался растолковать. И к жене Пономарихе в магазине подходил, объяснял. — Ведь что бумажки? Кому они нужны? Принято же было, годами заведено. Что люди скажут? — Какие люди? Кроме вас никому дела нет. Что вы к нам привязались? Вот что ответил Пономарев, когда Сергей Сергеевич явился в четвертый раз. А еще сказал, что если сосед его еще раз побеспокоить осмелится, то он на него собаку спустит. Виданное ли дело? Сергей Сергеевич такого стерпеть не мог. Заболел даже, день с кровати не вставал. А потом решил проучить нахалов. Будут знать, как со своим уставом в чужой монастырь лезть. Подходящего момента ждать пришлось недолго. В поселке все про всех все знают. Это ведь та же деревня. До Сергея Сергеевича дошли разговоры о том, что в субботу Пономарёвы уезжают в город на свадьбу. Не будет их всю ночь. Литку, соседку, просили кроликов покормить, а пса с собой взяли. Он у них вроде ребенка, Вечно везде с собой таскают. Недоумки, прости господи. Наконец солнце село. Стало быстро темнеть. Пора собираться. Конечно, заподозрить Сергея Сергеевича могут. Поселок не такой уж большой, про ссору, после которой они даже не здоровались, всем известно. Но подозревать это ведь не знать наверняка, а доказательств никаких не будет, свидетелей ноль. К тому же рядом станция, электрички останавливаются, дачный кооператив речной в паре километров, да и от города недалеко. Мало ли кому могло прийти в голову похулиганить, позабавиться. Или вон литка могла набедокурить. Ясно, что ненарочно, по дурости, по неаккуратности, верно? Верно. Из дома Сергей Сергеевич вышел, когда совсем стемнело. К пономаревам двинулся огородами, не по улице, там могли заметить. Неровен час та же литка в окно высунется. Сергей Сергеевич добрался до дальнего края своего участка, вышел через маленькую калитку. Там, за калиткой, лесополоса. Они же овражек, а в овражке ручей течет. Снова пришло в голову, что по овражку кто угодно разгуливать может. И пьяницы, и бездомные, и наркоманы разные запросто могут мотаться. Полгода назад было уже такое, зимой. Забрался один к тем же Пономаревым. Пьяный был. Хотел, наверное, до бани добраться, погреться. Только не дошел, так и помер возле забора. Замерз насмерть. Пономаревы вернулись откуда-то, нашли, полицию вызвали. Так что может статься, и на сей раз чужак забрался. На честного человека никто не подумает. Дойдя до участка Пономаревых, Сергей Сергеевич от чего-то засомневался. Боязно стало. Расследование, глядишь, будет. Баня-то новая, дорогая, да и кролики, хоть и противные а божьи твари. Но потом пришла мысль, сколько унижений пришлось вынести от выскочек Пономаревых, и Сергей Сергеевич перестал колебаться. Поставил канистру на землю, чтобы сподручнее было, покряхтывая перебрался через невысокий заборчик. Что же они тут-то двухметровый не отгрохали, не успели? Подхватил канистру и поспешил в сторону бани, раздумывая о том, не стоит ли и на беседку плеснуть, заодно уж. «Нет, пожалуй, не стоит. Беседка слишком близко к дому, вдруг огонь перекинется. А дом – это уже дело серьезное, уголовное, наверное». Занятый своими мыслями, сосредоточившись на предстоящем, Сергей Сергеевич не заметил метнувшуюся к нему черную тень, гораздо более темную, чем окружающий сумрак. «Если бы поджигатель обернулся раньше...» то увидел бы, что странное существо передвигается со сверхъестественной скоростью. Но Сергей Сергеевич стоял к нему спиной, а когда неведомое создание прикоснулось к нему, было уже поздно. «Что?» — только и успел он крикнуть, а потом оказался в душном кожистом коконе. Вдохнуть было невозможно, и Сергей Сергеевич забился, пытаясь вырваться. «Куда там?» Стенки кокона прилегали все плотнее, все туже, Сергея Сергеевича словно спеленали, как младенца, лишая возможности пошевелиться. Канистра давно уже выпала из рук, и он забыл про нее. Лишь одна мысль билась в гаснущем мозгу. «И зачем я сюда полез, старый дурень, выбраться бы?» Но покинуть чужой сад ему было не суждено. Спустя мгновение... В тело одновременно вонзились десятки, сотни иголочек. Словно бырой ос, шершней, пчел или других кусачих созданий впился в кожу несостоявшегося поджигателя. Больно было только краткий миг. А потом по телу разлилась сладкая слабость, сознание блаженно затуманилось, и Сергей Сергеевич заснул, чтобы уже никогда не проснуться. Вечер воскресенья в поселке был похож на криминальные хроники, которые показывают в вечерних новостях. Полиция, скорая, журналисты с местного канала и из еженедельной газеты «Городские вести» – кого только не было. Непонятно, кто вызвал журналистов, и ведь примчались. Им что, писать больше не о чем, думала Света Пономарева. Они с мужем стояли возле дома, стараясь сохранять спокойствие. «Значит, вы приехали из города и обнаружили тело вашего соседа», в который уже раз уточнил полицейский. «Ничего подозрительного не видели». «Не видели. И к его смерти никакого отношения не имеем», сказал Пономарев. «Мы были на свадьбе, в городе. Это полсотни человек могут подтвердить». «А покойничек-то явно на вас зуб точил», заметил второй полицейский. «Целую канистру бензина притащил. Зажигалка в кармане была». Если б не помер, сжег бы тут все, как и планировал. Пономарев объяснил, что да, конфликт имелся, но исключительно по инициативе Сергея Сергеевича. Это все подтвердят, кого не спроси. При всем уважении к памяти покойного его нельзя было назвать человеком приятным, доброжелательным. У него с половиной поселка конфликты были. Но вы, видать, досадили ему сильнее прочих хмыкнул полицейский, направляясь к выходу со двора. Мимо пронесли на носилках тело неудачливого преступника. «Ой, что это за чудо?» Полицейский смотрел на стоявшую возле крыльца на небольшой квадратной подставке фигурку ростом с трехлетнего ребенка. И подставка, и статуя были высечены из темно серого тусклого камня. Сама фигурка была на редкость неприглядная, Горбатый старик с лицом злого ребенка, с ног до головы укутанный в плащ. Из-под плаща торчали босые ступни, несоразмерно длинные, с когтями на пальцах и точно такие же когтистые руки. Света Пономарева нервным жестом поправила прядь волос, а ее муж ответил. — Это хранитель дома. Старинная вещица. Купили по случаю? — Урод, уродом! — неодобрительно покачал головой полицейский и прибавил. Извините, конечно. Постепенно все разъехались, и Пономарёвы остались одни. Посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, пошли в дом. Заперли двери, даже занавески на окнах задернули. Пономарёв достал из бара коньяк и два бокала. Света запротестовала было, но быстро сдалась. — Что нам делать? — спросила она. Сделала глоток и закашлялась. — А что? Ничего. Нас здесь не было, никто не обвиняет. Да и в чем мы виноваты? Этот поганец чуть наш дом не спалил. Мы жертвы. По чистой случайности, не... Ты отлично знаешь, что никакая это не случайность. Света покосилась в сторону двери. Все началось с появления хранителя. Уже третий раз. Сначала тот пес, потом бездомный. Это была правда. Первой была бездомная собака. Забрела во двор и чуть не загрызла добрика Добби, который, несмотря на угрожающую внешность, был не опаснее хомяка. Затем обнаружился труп бездомного. Никакого расследования не было. Чего расследовать-то? Забрел на участок пьяница, упал под забором, окоченел насмерть в лютый мороз. Правда, сказали, что точки у него какие-то странные по всему телу были, но они могли и раньше появиться никто особо не старался разобраться сергей сергеевич тоже весь будто муравьями искусанный слышал что говорили света это не наша печаль полез в старый пень в чужой дом хотел преступление совершить охранитель его остановил но как он мог такое сделать это же просто статуэтка выходит не так уж и просто они еще долго судили рядили обсуждали случившееся Больше ведь ни с кем о таком не поговорить. В итоге решили в ближайшую субботу съездить на развал, где купили фигуру хранителя. Поговорить с продавцом. Возможно, он что-то знает. Всю неделю мимо каменного истукана ходили с опаской, особенно Света. В магазине, на почте многие заговаривались с Пономаревыми, сочувствовали, говорили, что чудом удалось избежать беды, Погода сухая стоит, жара, зной. Начнись пожар, много могло домов выгореть. Покойного Сергея Сергеевича добрым словом не поминали. Похоронили тихо. В субботу с утра пораньше Пономаревы уже катили на Блошиный рынок. Располагался он на окраине Быстрорецка. На огромной территории по выходным торговали одеждой и мебелью, книгами и инструментами, техникой и животными, посудой и всевозможными подержанными вещами, большинство из которых были обычным барахлом. Однако встречались и по-настоящему ценные вещи. Продавца, у которого они купили хранителя, нашли довольно быстро. Пономарев запомнил место, где тот стоит. Перед высоким мужчиной в джинсах и майке с густой бородой и мощным торсом Были разложены подсвечники, грампластинки, вышитые крестиком картины, книги в старинных переплетах, патефоны, горы бокалов, чашек, вас и еще куча всего. — Здравствуйте, — хором произнесли супруги. — Можно с вами поговорить. Буквально пять минут. Очень надо. Продавец окинул их подозрительным взглядом. — Мы могли бы угостить вас пивом или... Я не пью и вам не советую. — неожиданно отозвался продавец. — Вон там квас холодный продают. Идемте. Он повернулся к молодому парнишке, которого Пономаревы поначалу не заметили. — Присмотри тут. Скоро буду. Через минуту они сидели в тенечке под тентом и пили квас. — Говорите, только быстро, — велел продавец. — Работа, сами понимаете. — Мы у вас зимой вещь одну купили. Забыл, как вы ее точно называли, Ну, вроде как хранитель дома. Под постаментом еще надпись такая была интересная. Дореволюционная орфография. Продавец остро глянул на Пономарева. Уникальная вещица. Конечно, помню. Пастень. Типа злой домовой. Злой к чужим. К тем, кто ворует, нарушает границы дома без дозволения хозяев, норовит их обидеть. Редкая штукенция. Я мог с вас и дороже взять. Ну, купили вы фигуру, и что? Товар обратно не принимаю. А не могли бы вы сказать, где его взяли? Откуда у вас этот пастень? Продавец пожал могучими плечами. Мы с племешом ездим по деревням, покупаем барахло разное. Что-то реставрируем, что-то так продаем, что-то коллекционерам уходит. Вы не поверите, что люди дома хранят. Он глотнул квасу. Такой бизнес, все законно. Где что берем, всего не упомнишь. Однако же пастень запомнился. Но в точности сказать сложновато, вдобавок и времени нет. Мужчина красноречиво глянул на Пономарева, тот понял намек и достал купюру. Та мигом исчезла со стола. Итак, пастень. Прежде, кстати, я и названия такого не знал. Приехали мы в одну деревню. Полупустая, народу мало, но живут еще, речка рядышком. Даже отдыхающие бывают. Как водится, проехались по домам, поспрашивали, собрали кое-чего. А нам и говорят сразу в нескольких домах хозяева, как под копирку. Есть, дескать, на краю деревни дом один. Там бабка жила, непростая, больно. Померла. Родных никого. Какие вещи нужны, берите. Мы подивились, чтобы дом пустой, без присмотра стоял, а добро не растащили. Спрашиваем, родственники точно не нагрянут? «Нет», — отвечают. «А чего сами не берете?» Отворачиваются, мямлят, глаза отводят. «Потом один мальчишка возьми да скажи. Колдунья это была. Не хочет никто трогать ее вещи». Мы в колдовство не верим. А народ, видать, суеверный, спасу нет. Пришли. В доме все целехонько. Много мы оттуда взяли. И были вещи диковинные, Котел медный, кубок черного металла, подвески какие-то, прялка расписная. Всего и не перечислить. И Пастень этот оттуда. Часть вещей мы продали, а что поинтереснее, знакомому одному унесли. Он взял по хорошей цене прялку, еще кое-что. А на серую статую поглядел и говорит, это, мол, пастень, его во дворе надо ставить. Он дом от зла бережет. Я ему «полезная вещь», а он «так-то оно так, но и опасное». Говорят, что дух в фигуру эту заключен. Если кто хозяев дома обидеть вздумает, а живет, соскочит с постамента, накидкой своей укроет и уморит. Так и сказал «уморит». Будет служить верой и правдой, дом хоть вообще не запирай, но его и кормить надо. Чем? Уж не знаю, но догадаться можно. Не чипсами, ясное дело. Тот мой знакомый боязливый оказался. Не стал брать хранителя. Вот вы и купили. А нам вы про это почему не сказали? Возмутилась Света. А вы меня спрашивали? Нет. Понравился вам этот каменный чудик? Я продал. Парировал торговец. А сейчас спросили, и я сказал, не утаил. Да и вообще, чушь все это, выдумки хотя звучит интересно». Он поднялся. «Ладно, пора мне. Спасибо за квас. Надумаете еще что купить? Обращайтесь». Он ушел. Супруги Пономаревы тоже поплелись к выходу. «То есть мы купили магическую вещь, которая принадлежала ведьме», подвела итог Света. «И она уже действует. Если бы не хранитель, или как его там, пастень, ага. Если бы не он, то у нас с тобой, может, и дома уже не было бы». Тот бездомный тоже неизвестно, что замышлял. Вряд ли поздороваться залез. И пес бродячий мог нашего доби ранить. Сплошная польза. — Но ведь черная магия! — воскликнула Света. И деревенские жители не хотели прикасаться к вещам колдуньи, и даже этот антиквар-коллекционер. Их дело. Мы прикоснулись и не прогадали, — упрямо сказал муж. Они дошли до машины, забрались в салон. — Что же, оставим эту штуку себе? — спросила Света. — Нам пастень ничего плохого не сделает. Он нас охраняет, Свет. И потом выкинешь такого, кто знает, чем обернется. Не подумала? Он ведь и обидеться может. А как насчет того, что его нужно кормить? Пономарев задумчиво поглядел в окно. — Надо, значит, надо. Будем кормить. — Пока, думаю, он сыт. — Пономарев откашлялся. — А еще я не хотел тебе говорить. — Что еще? — опасливо спросила Света. — Я несколько раз замечал возле него мертвых птиц. Два раза видел кротов и кота однажды. Так что примерно представляю, чем пастень кормится. После выходки нашего чокнутого соседа он сыт. Тот его покормил. — Перестань! Кошмар! — вскричала Света. — Меня сейчас стошнит. Муж словно и не слышал ее. Говорил сам с собой. Что особенного? Что мешает иной раз принести нашему хранителю, например, курицу? Они же продаются. Или... Хватит, я поняла, скривилась Света. Мне все равно это не слишком нравится. Как по мне, так сплошные плюсы, пожал плечами Пономарев. И охранная сигнализация не нужна, и в отпуск уехать спокойно можно. Он завел двигатель и покосился на жену. Ничего, повозмущается, попричитает, а после все поймет, успокоится. Она женщина умная и практичная. Пономарев подумал, что на следующей неделе нужно будет опять сюда приехать, уже без жены, чтобы не нервничала понапрасну. Узнать, нет ли еще чего интересного из запасов покойной колдуньи. В хозяйстве ведь многое пригодится может.